Введение шестое, в котором вводится сопутствующую Рюрику явления. Не существует международного суда, который по справедливости бы оценивал приоритет международных стран, государств и народов. Неабстрактными идеями правильности и справедливости руководствуются при проведении границ. И все же исторический приоритет происхождения исторически сложившиеся права не так мало значат в решении самых что ни на есть прагматических вопросов политики. И политическую пропаганду никто не отменял, а политическая пропаганда сплошь и рядом основывается на истории. О бреднях Ричарда Пайпса уже писалось, но ведь именно он был много лет советником американских президентов. И неужели его представление о русской истории никак не сказывается на том, что он советует президентам и на политике самих президентов? Или вот в Швеции, в портовом городе Норчопинге, километрах 170 южнее Стокгольма. Установлен памятник князьям Рюрику Игорю и Олегу. Памятник довольно скромный: ладья три условные физиономии, выгравированные на шлифованной поверхности камня, мелочь, но характерная своего рода присвоение Рюрика. Естественно, многим нервным людям хочется любой ценой доказать, что Рюрик наш, чей именно о той общности, которой принадлежит жаждущий доказательств взять хотя бы такой перл из интернета. Многие сегодняшние норманофилы поняли, что Рюрик не мог быть скандинавом и нашли еще одного Рюрика, который известен в истории под именем Рюрик Ютландский. Одни его приписывают к данным, другие к другим германским племенам. Действительно, такой разбойник существовал и достаточно подробно описан во всех исторических энциклопедиях. Наши норманоиды никак не хотят признать Рюрика славянином. Это же как надо ненавидеть славян, чтобы сопротивляться сегодняшним стопроцентным доказательствам. Кто кого ненавидит, пусть выясняют авторы подобных интернет-завываний. Какие и кем предъявлены стопроцентные доказательства славянского происхождения Рюрика, мне неизвестно. Полагаю даже, что любые доказательства любой версии шаткие и неопределенные. Приведенный истеродный всхлип интересен только одним – Он показывает, как делят Рюрика уже не правительство и школа интеллектуалов, а народные массы. Тем более вопрос о происхождении Рюрика – вопрос о происхождении правящего слоя древнейшей Руси. Это вопрос о создателях древнейших славянских государств, о самом происхождении слова «Русь», «Русы», «Русские».